для большей пользы движения. 17 августа 1893 года в одной из лондонских газет вышла статья Владимира Галактионовича, которую Сергей подправил со своим очередным секретным донесением в департамент полиции, приведем отдельные выдержки из нее. Одна из жертв железного образа правления русского царя, о которой Кеннон упоминает в своих статьях о сибирских сынных, прибыл сюда. Это человек высокого ума получивший образование в университете и литератор, написавший дюжину, а может и более, книг. Имя его Владимир Галактионович Короленко. Он провел шесть лет в ссылке в Сибири, после чего написал слепого музыканта, переведенного степняком на английский, а другим писателем на немецкий, французский, а еще на шведский, польский и другие европейские языки. В течение шестилетней ссылки, проведенной в морозных селениях Якутска, после того, как он был схвачен русскими властями в 1879 году в бытность его в университете, Ему не было дано никаких объяснений. Он был посажен в тюрьму, но затем освобожден. Вот все, что ему самому известно об этом. Читатель уже знает истинную причину, ставшей основанием к аресту Короленко. Короленко – красивый мужчина, небольшого роста, крепкого сложения и по наружности способный переносить большие физические решения. Последнему качеству – Он и приписывает то, что он остался живым. В сопровождении переводчика прибыл он в здешнюю страну для наблюдений с целью описать затем виденное в книге или журнальных статьях. Он намерен посетить выставку, а затем совершить пространное путешествие на Запад, чтобы посетить Сан-Франциско, постоянное его место пребывания Нижний Новгород. В своем интервью Владимир Галактионович сказал, «Последнее мое произведение было напечатано отдельными выпусками в журналах и озаглавлено «Голодный год». Я не знаю, позволило бы правительство издать это отдельной книге. Если в то время не было сделано никаких возражений, то теперь уже этого не будет. Цензурные правила очень строги. Книга, заключающая менее 160 страниц, не могут быть изданы без предварительного просмотра цензурой. Книги большего размера могут быть напечатаны, но пускаются в продажу лишь после цензурного просмотра. Если содержание их оказывается недозволенным, то все издание уничтожается». Шифротелеграмма департамента полиции. 6 сентября 1893 года департамент полиции своей шифротелеграммой подписал пограничным жандармским офицерам Унгини Рени, Одессы, Севастополя, Николаева и Волочиска обязать Короленко при проезде в Нижний Новгород заехать в Петербург и явиться в департамент полиции. Наблюдение за Короленко ведет сыскной агентство Пинкертона. С учетом полученных сведений о писателе от тайного агента Сергеева и его предстоящего возвращения в Нью-Йорк, департамент полиции дал указание русскому консулу в нью-йорке ганзину организовать заателем скрытые наружные наблюдения с этой целью консул обратился в сыскное агентство